Глава 15. Дело время, потехе час. Всегда ищите доказательства своим подозрениям, ведь с ними можно очертить границы. А вот воображение у нас нескончаемое. Слова автора. Работа работой, время на отдых надо находить всегда, как и на чувства. Слова автора. Катя и Нилин. Неизвестный шум пугал. Шорохи и треск только увеличивались. Я по инерции шагнула к Аббазу, становясь за его спиной и заодно ища защиты. Мужчина ничего не сказал, наоборот, словно только подался вперед в желании защитить меня и первым встретить опасность. Я же оглянулась и только сейчас поняла, что не видела енота уже долгое время. И куда только запропастился мой фамильяр. Не он ли должен меня защитить от опасностей, как и уберечь? Ведь и от меня зависели его силы и жизнь. Но животного нигде не было видно. Видимо, Жуля опустошал запасы тетушки Ви, пока никто не видел. Но ему и попадет. Пока я думала о еноте, на время страх отступил. Но он снова вернулся, когда с оглушительным треском чуть ли не рядом со мной сломалась веточка. Я вскрикнула, а следом тот же заверещала, когда на моих руках оказалось что-то пушистое. Скинула его в сторону, после чего услышала недовольное ворчание. «Вот и делись с тобой силой!» Пробормотал комок, закинутый мной в сторону, который оказался жулей. «Только и шпыняют меня туда-сюда, словно я не фамильяр, а вещь какая!» Никто из нас на ворчание животного не проронил ни слова. Мы все вчетвером облегченно выдохнули и снова присели вокруг костра. Правда, головы все же поворачивались в ту сторону, откуда появился Жуля. Видимо, ни я одна не поверила, что такой шум мог издавать маленький пушистый енот, а не кто-то намного большего размера. Но больше страшных звуков слышно не было. За нашими спинами установилась тишина. Кроме треска огня и поленьев, других звуков не было. И мы окончательно выдохнули. Также от меня не укрылось и то, что Лучина сидела рядышком со старостой, чуть ли не касаясь своими плечами плеча Слована. И я не смогла сдержать улыбку. «Ты нас напугал!» Первой заговорила я, взглянув на енота, который устроился между мной и Аббазом и вроде бы приводил себя в порядок, разглаживая свою шерсть и убирая листочки и мелкий мусор. «Где ты был все это время?» И что делал в лесу в такое время? Не за шишками и кореньями же он туда отправился. Еды в подполе было предостаточно. Да и намекни енот о том, что хочет есть, никто бы не стал морить его голодом. Значит, причина была в другом. Орешки искал. Как ни в чем не бывало, ответило животное, не отвлекаясь от своего занятия. Хотел полакомиться осенними дарами природы. Только вот я ему не верила. Вряд ли поиски орешков или желудей удались бы еноту, пусть и обладающему магией, в такой темноте. Тем более, когда в доме есть уже готовая и вкусная еда. Никуда идти и таскаться не надо. Но и допытывать его при всех не стало, решив расспросить фамильяра потом, когда останемся с ним наедине. «Что за секреты у него от меня появились?» «Думаю, мы засиделись, и всем нам пора идти на боковую». Первыми на мои слова резко вскочили старосты и Лучина, переглядываясь друг с другом, словно только этого и ждали. «Увидимся завтра», — обратилась я к паре. Этим двоим понадобится немало времени, чтобы понять, что они хорошо подходят и заодно дополняют друг друга. Но я надеялась, что смогу помочь им в этом, лишь бы Манур не отсвечивал где-то рядом и не мозолил глаза девушки. «Пока я прихожу в себя», — то с удовольствием помогу». Словом, не стал отнекиваться. «Для великих дел пока все еще слаб». В голосе мужчины проскользнули сожалеющие нотки. «Но думаю, что он совсем справится. И полностью восполнит делом то время, пока сокрушался о своей судьбе и проклинал камелию, запивая все это горьким напитком. Да и лучина будет рядом, не даст ему снова упасть духом». Я долго всматривалась вслед этим двоим, даже тогда, когда их проглотила темнота. Интуиция молчала, но мне все казалось, что отпустила их не домой, а на верную погибель, и их смерть будет на моих руках. Едва прогнав мрачные мысли из своей головы, направилась в дом, но на пороге остановилась и развернулась в сторону оббаза. Не ожидавшие такого подвоха с моей стороны, мужчины и енот чуть ли не отпрыгнули друг от друга. «Мне показалось, или я успела заметить, как эти двое шушукались за моей спиной? О чем они шептались? Что за заговор против меня устраивали? Не забудьте погасить огонь и залить его водой!» – проговорила я, чтобы избежать последствий, и на этот раз действительно исчезла за дверью. Правда мысли о том, что эти двое о чем-то сговорились за моей спиной, меня тревожили. Ведь первый многое о себе скрывал, и я не знала, чем для меня и окружающих обернется его правда, если Аббас все же решится раскрыться передо мной со временем. А вот со вторым я была связана напрямую, и мне не хотелось бы получить удар в спину. У меня были далеко идущие планы. «Иначе я не только не найду своих подруг, но и застряну здесь надолго». С такими мыслями я умылась, а после столкнулась в дверях ванной комнаты с Аббазом. «Я хотел бы поговорить с тобой», – озвучил он, шагая в ту же сторону, что и я. «Мы еще немного потоптались на месте, потому что и я, и он ступали в одну и ту же сторону, пока Аббаз не схватил меня за плечи и не поменял нас местами». «Как насчет разговора?» – не унимался мужчина. Я не ответила. Оглянулась в поисках енота. Тот опять куда-то запропастился. Почему его вечно нет рядом, когда он так нужен? Давай утром. От Отчего-то оставаться наедине с ним не хотелось. Устала сегодня, не до разговоров. Аббас не стал настаивать на своем. Я же прошмыгнула в спальню, где на кровати увидела Жулю. Мильяр уже спал, смешно подрагивая лапками. Не став его будить, осторожно прилегла рядом, чтобы ненароком не разбудить пушистика. Да и свои расспросы решила оставить до утра. Часом раньше, часом позже. Так и провалилась в сон, глядя на енота. Утром я проснулась от копошения рядом. Жоля выспался и теперь не давал спать мне. Пришлось подниматься вслед за ним. «Так еще же и утро не наступило!» – воскликнула я, глянув в сторону окна. Затем перевела недовольный взгляд на Фемельяра. «Правда, это меня не спасло, и лечь обратно мне не дали. Утренняя прохлада заставила меня завернуться в одеяло. Видимо, надо начинать топить печку, иначе недолго и простыть. Кто меня тут лечить будет?» «Тебе надо научиться управлять своей магией!» Енот не почувствовал даже талики вины, что разбудил меня так рано. А я вчера побоялась его нечаянно потревожить. В следующий раз растолкаю и заставлю подвинуться. Утро. Самое удачное для этого время. Пришлось послушаться фамильяра и привести себя в порядок. Дел было не в проворот. Да и толку от теплицы не будет никакого, если я не буду знать элементарных правил в магии. И вся надежда... была только на фамильяра. В отличие от меня, Жуля во всем этом разбирался и мог многому меня научить. На кухне меня уже ждал завтрак, заботливо укрытый чистым полотенцем. Нужно ли было спрашивать, чьих это рук дело? Оглядевшись и прислушавшись, поняла, что в доме мы с енотом были одни. Куда подевался маг? И когда он успел все состряпать? К тому же плита была холодная, И печь на кухне никто не разжигал. Не став тратить время на поиски Аббаза, я позавтракала неплотно. У себя дома по утрам я пила только кофе. Здесь же приходилось питаться чем-то еще из-за магии. Иначе сил неоткуда было взять. В противном случае мой организм быстро истощится и уже никакая магия не поможет. В лаборатории нас встретило выращенное мной растение. Показалось, что оно даже обрадовалось нашему приходу, активно зашелестев листьями. Но времени на разговоры с цветком или для разбирательства моих ошибок не было. Жуля уже вовсю изучал книги на полках, отбирая нужные. Некоторые он вытаскивал. Долго изучал, но затем возвращал на место и тут же брался за другие. Стопка на столе только росла. И я с ужасом признавала... что уйдет не один месяц, пока я все это прочитаю и начну применять на практике. Я готова уже была отправиться в путь пешком и одна, несмотря на поджидающие меня в дороге опасности, когда енот остановился. Думаю, для начала пока хватит. И от его слов я чуть не уронила голову на стол. Все свое свободное время будешь посвящать чтению. И пока не поймешь, как все работает, к семенам ты не притронешься. Все равно от твоей магии никакого толку. Только погубишь все семена и останешься ни с чем». Возразить словам енота у меня было нечем. Он был прав во всем. Поэтому пришлось смириться и взяться за чтение. Хорошо еще, что у тетушки были нужные мне книги. Будто все специально для меня подготовлено. Кто-то постарался? Батюшка из церкви? И где вообще сама тетушка Ви? не став тратить время впустую, раскрыла первую книжку. Сперва текст шел немного трудно из-за непонятных слов, но после втянулась и начала понимать, о чем речь в книге. От чтения меня отвлек шум за окном. Углубившись в изучении магии, я потеряла счет времени. Поспешив на улицу, чуть не столкнулась с аббазом, который объявился словно из ниоткуда. Не став пока заострять внимание на нем, куда он все время пропадал, а потом появлялся так же неожиданно, я шагнула навстречу к лучине. «Мы принесли тебе старые окна». С блеском в глазах поделилась она со мной хорошей новостью. «Слован решил, что они отлично подойдут вместо стен. Как раз для твоих растений света будет предостаточно». Я чуть не захлопала в ладоши, запоздала, вспомнив о том, что на земле у многих на даче теплицы были сделаны вручную из старых оконных рам. Теперь в каждом доме стояли пластиковые, деревянные же применяли в быту. Не выбрасывать же хорошую вещь на помойку. Работа закипела. Я не могла нарадоваться, что с каждым днем становилось все ближе к своей цели. И даже то, что отец не отправил вслед за мной мои вещи – не расстраивала меня. Видимо, хотел проучить и посмотреть, как Айнилин справится без дорогой одежды. Здесь я не видела необходимости наряжаться в пышные платья или в костюм для верховой езды. Тут и лошадей-то не было, чтобы уехать отсюда. Не то что хороших скукунов. Одна единственная на всю деревню и то старенькая. Мне совести не хватало оставить валенки без телеги. К вечеру... Рамы были приделаны и напоминали домик. Осталось только заколотить дверь, и можно начать подготавливать грядки. И я задумалась о том, как выразить свою признательность новым друзьям за их непосильную помощь мне. «Ты уже сделала из меня человека, поэтому это мне стоит тебя отблагодарить», — отмахнулся от моего предложения Слован. Казалось, что он обрел второе дыхание, и теперь ему не сиделось на месте. «Как думаете, если устроить маленький праздник в деревне, это будет уместно? Хочу сообщить им хорошие новости. Заодно подключим людей. Пусть вносят свои предложения по улучшению своей же деревни. А то ж долго они жили в темноте и неизвестности». Мы с Аббазом одновременно кивнули, одобряя мысли старосты. «Как мужчина снова мог оказаться со мной рядом?» Только что был на другой стороне поляны и убирал остатки щепок и мусора. Сходим вместе на праздник. Вместе со мной, устремив взгляд в спину уходящих от нас друзей, поинтересовался он у меня. Я же вздрогнула. Меня приглашали на свидание? Щеки тут же стали пунцовыми. Я опустила голову. Ну, не вовремя мое сердце решило приглядеться к странному магу. Ой, как не вовремя.